Тошка тоже забоялся ослепительной белизны незнакомого дома, и Екатерине Александровне пришлось взять его на руки. Крепко обхватив ее шею, он громко, трогательно сопел ей в ухо, и она поглаживала малыша по теплой спинке, чтобы не волновался. В их-то доме Тошка освоился сразу. «Мама!» — крикнул Валерка с порога. Потом, подумав, проорал. «Пап! К нам пришли!» Зинка догадалась, что он собирался сказать «гости», но в последний момент передумал. Разве они гости? Они его друзья. Но с его родителями они еще не знакомы. С другой стороны, Зинка с мамой пришли по делу, значит, все равно не могут считаться гостями. На этот раз Валерия Андреевна сбежала не сверху, а выскользнула из уже знакомой Зинки-столовой. На языке сразу ожил вкус какао, и девочка улыбнулась. «Здрасте!» «Добрый день», — немного удивленно отозвалась Валеркина мама, и, притянув сына, заглянула ему в лицо. «Ты нас представишь?» Но Зинкина мама уже сама наскоро представилась и ухитрилась двумя фразами передать то, над чем ребята сегодня целый день ломали голову. Как все это можно объяснить? На ее голос из столовой вышел сухощавый, бледный мужчина, оказавшийся Зинке ничуть не похожим на художника. Может, он еще не до конца отвык от роли бизнесмена? Или его остаток производства держал? Зато в том, что это Валеркин отец, можно было не сомневаться. У них были одинаковые глаза и носы. Что-нибудь одно еще могло быть совпадением, но и то, и другое... Нет, они явно были родственниками. Вот со звонарем ещё под вопросом. «Голубятников?» — с удивлением переспросил Сергей Матвеевич. Зинка заранее узнала его имя, потому что с трудом запоминала с первого раза. «Пётр Евлампиевич, звонарь нашей церкви. Нынешнего звонаря Антошка не признал, его специально пригласили познакомиться». Валеркин отец пожал плечами. Я не помню такого родственника. «Может, вы вообще не заходили на территорию храма?» — спросила Екатерина Александровна с надеждой. «Он ведь там похоронен». «Да при чем тут где похоронен? Я должен был знать его. Это ж произошло вот-вот. Ну, в смысле, умер он. Мальчик-то крошечный». Улыбнувшись Тошке и слегка подбросив его на руке, она вздохнула. «В этом-то все дело». «Постойте», — сдвинув брови, проговорила Валеркина мама. «Вы говорите, что на могиле установлен крест? Но на крестах ведь не бывает фотографий. Как же мальчик мог узнать своего отца?» Валерка вывернулся из-под материнской руки. «А может, мы все сядем, а? И спокойно поговорим. Думаете, легко держать ребенка? «О, простите», — очнулась Валерия Андреевна. «Ну, конечно, проходите в столовую, мы там... Обедать будете?» Что мама откажется, Зинка даже не сомневалась. «Да они и поели не так давно, поэтому Антошка уже клевал носом». Скучно ему было слушать взрослые разговоры. Когда ее мама села, малыш тут же откинулся головой на ее согнутую руку и с облегчением закрыл глаза. Убедившись, что не побеспокоит ребенка, Сергей Матвеевич навис над ним сверху, разглядывая. «Может, хочет нарисовать его?» — подумала Зинка. «Пока спит, самое то». Но художник не побежал за карандашом и бумагой. Только произнес с сомнением. «Трудно сказать, есть ли в нем кровь Голубятниковых». Детские черты так изменчивы. Зинка не выдержала. «У Тошки, как у вас с Валеркой, серые глаза и светлые волосики». «У малышей волосы темнеют с возрастом», возразил Сергей Матвеевич. Забыв, что сама не так давно не хотела пускать в гнездо чужого птенца, Зинка даже засопела от обиды. «Не хочет принимать Тошку? Ну и не надо. Сами справимся». А Валеркин отец продолжал нависать над ними, разглядывая спящего мальчика. Хоть мама и сидела перед ним, Зинка точно знала. Она ни на кого не станет смотреть снизу вверх. И голос ее прозвучал уверенно. «Скажите, вы не составляли генеалогическое древо или что-нибудь вроде этого?» Сергей Матвеевич усмехнулся. «А при чем тут? Вы хотите копнуть в глубину?» Дело в том, Екатерина Александровна улыбнулась, точно попыталась показать, что и сама не воспринимает свои слова всерьез. Дело в том, что Пётр Яволампевич Голубятников умер ровно сто лет тому назад. Несколько секунд все молчали. Потом Валеркина мать, выпрямив спину, произнесла каким-то металлическим голосом. «Это что, шутка такая?» «Не особенно смешно». Она сидела напротив Зинкиной мамы, закинув длинную ногу на ногу и сцепив руки на джинсовом колене. «Поверьте мне тоже», — холодно отозвалась Екатерина Александровна. «Ваша собака спасла этого малыша, вытащив из реки. Наши дети принесли его к нам домой, мокрого и до смерти перепуганного. В этом не было абсолютно ничего смешного. Вдобавок, Антона никто не ищет, и мы не можем найти его родителей. Шутка не особенно удалась, правда? «Извините», — выдавила Валеркина мама, опустив глаза, Все, что малыш знает о себе, — это имя». А сегодня утром, услышав колокольный звон, Тошка потянул нас в церковь. Никто не тащил его на могилу. Мальчик сам бросился к ней. Он знал этот крест. Хорошо знал. Почему, я объяснить не берусь. Расхаживая по комнате, Сергей Матвеевич яростно потёр виски. «Вот надо было составить это чёртово древо! Простите!» «А я составила!» — внезапно раздался тонкий голосок. «Нам в школе дали задание. Валерка забила, а я сделала!» «Мышь!» — догадалась Зинка, заметив в дверях худенькую девочку с обвисшими вдоль лица жидкими светлыми волосами. «Не успела появиться, сразу закладывать начала!» Уставившись на Машу, отец несколько мгновений будто пытался вспомнить, кто это перед ним. Потом вздохнул. «Ну, конечно, вспомнил. Ты же спрашивала у меня». «А кое-что нашла в интернете. Там все можно на...» «Так у тебя есть готовое генеалогическое древо Голубятниковых?» перебила ее Валерия Андреевна. «Ну, неси!» Когда Маша выскользнула из столовой, Зинкина мама улыбнулась. «Ваша дочь?» «Нет, да». Голубятниковы ответили одновременно и метнули друг в друга взгляды, Значения которых Зинке не хотелось разгадывать. Неважно, бросил глава семейства. Сейчас речь о другом ребенке, хотя я все равно не понимаю. Даже если этот звонарь действительно наш предок, каким образом малыш может знать его? Это что, телепатия какая-то, ясновидение? Что? Екатерина Александровна дернула свободным плечом. Вы меня спрашиваете? Да, извините. Что вы будете делать, если родственники так и не найдутся? Уже нашлись! Опять вклинился в разговор Машкин голосок. Подбежав к столу, она развернула большой лист ватмана и прижала чайными чашками с двух сторон. Кнув пальцем, она торжествующе затараторила: «Вот видите, Петр Еввлампевич, звонарь церкви Пресвятой Анастасии у Зарешительницы, родился в 1889 году, умер в 1920». «31 год», — вздохнула Валерия Андреевна, — «молодой совсем». Быстро кивнув, Машка также ликующе сообщила. «Был расстрелян во время красного террора вместе со священнослужителем того же храма отцом Сергием». О, Боже. Зинка даже не заметила, у кого вырвался этот возглас, кажется, у всех сразу. Ее саму Машкина слова заставили сжаться в комок. Точно рядом отрывисто щелкнул хлыст. Или это передёрнули затвор винтовки. У нее участилось дыхание. За что убивать звонаря? Он же дарил людям голос неба. Наверное, те с винтовками не хотели его слышать. Или боялись. Не могли же не понимать хоть краешком разума. Наказание Божие настигнет их за такие зверства. Пусть даже кричали, что они атеисты, и в их душах нет веры, но неужели и сомнений совсем не осталось? И ни капельки страха, выросшего из сказок детства. Зло всегда получает по заслугам. — А они получили? — вырвалось узинки Мама медленно перевела взгляд на нее. — Что? О чем ты? — Они получили по заслугам. «Те, кто расстреливал?» «Этого я не выясняла, но могу узнать!» С готовностью вызвалась Маша. Но отец остановил ее жестом. «Погоди. А звонарь был женат. У него была семья, остались дети». Она быстро закивала. «Да-да, вот!» Ее тоненький пальчик заскользил по листу. Его супруга, Голубятникова Полина Васильевна, утонула в реке Уча, спасаясь от преследователей. Их сын Голубятников Антон Петрович пропал без вести в возрасте двух лет. «Антон!» — скрикнули вместе Зинка с мамой. Малыш недовольно заворочился, потревоженный возгласом, и Екатерина Александровна успокаивающе зашикала, покачивая его. С изумленного лица Голубятникова сошла холодная невозмутимость, делавшая его похожим на художника. И Зинка догадалась, что это была только маска. Однажды он вылепил ее, чтобы никто не разглядел за ней такого же мальчика, каким был сейчас его сын, и не посмел обидеть его ни насмешкой, ни сомнением. ведь он и сам не очень-то верил в себя, потому и потерял столько лет, занимаясь нелюбимым делом. «Что происходит?» — протянул Сергей Матвеевич почти жалобно. «Этот мальчик, он...» «Упал в реку сто лет назад, а вынесло его в наше время», — завороженно проговорил Валерка. Машка презрительно фыркнула, но никто не поддержал ее, и тонкие губы ее крепко сжались. В комнате повисла тишина. Каждому требовалось время, чтобы освоиться с мыслью. В их жизнь вошло чудо.